Глава 44. Что происходит в большом мире? Медведь губами пошевелил. Тут же по ним тылым кисти и попало. Идут и идут. Хоть бы кого в кустики потянуло. Разом бы прояснилась ситуация. Задал бы он писюну или кокуну пару вопросиков. Что там на фронтах? Держится город. Похоже, не дается островитянам. Вон среди них сколько перевязанных. Да и шлепают по грязи они в сторону дома, а не в направлении столицы. Возы всяким разным набиты, как только колеса выдерживают. На тропиночку, что в поселении от дороги отходит, даже и внимания не обращают. Впрочем, если не знаешь об ее существовании, то и не углядишь сразу. ни колонны по ней за дня в день маршируют туда-сюда, Так, по большой надобности, редко кто пройдет. Старуху же дюгу они обратно отправили. Сейчас она уже в тепле сидит, старые косточки греет. Медведь же с дедушкой вот уже второй час мукнут. Наблюдают за синими. А ведь на поддавали им под городом. Выломали зубки в очередной раз. Еще смотрим или обратно? Чуть слышно травник дедушки шепнул хотя мог бы и громче спросить. На дороге их никто не услышит. — Лежим пока. — Стой, смотри, — указал старик пальцем. Шагах в тридцати, может, чуть дальше, это чьими шагами мерить. для Лядащий солдатик от колонны отделился и с дороги сходить начал. Соседи на его маневр даже внимания не обратили. Шли как шли, носы вниз опустивши. Скепи за шиворот капельки воды собирали поскользнулся он еще чуть на ногах устоял ни шуточки никто из идущих не проронил всем на него было глубоко безразлично берем старик травнику знаком показал берем так берем дедушки виднее островеян и не пикнул взяли его со спущенными штанами медведюшка даже не в четверть силы по голове его ударил через плечо перекинул отходи тихонечко Опять жестом травнику было показано. Сам дедушка решил чуток подождать. Не хватится ли пропажу? Нет, никто даже и не ворохнулся. Ни капрал из колонны, или кто постарше званием про своего подчиненного и не вспомнил. Во воинство! Дедушка бесплотным духом между деревьев в сторону, куда ушел медведь, заскользил. Скоро и нагнал несущего пленного. «Все, дальше не пойдем!» Тот его поспрашиваем. Медведь кивнул. Нечего в поселении никому такое видеть. Ну, как в полевых условиях источник информации потрошат. Синий уже за кромку шаг сделал. Обратной дороги у него нет. Старик мужика по щеке похлопал. Глазки-то открывай. Поговорить надо. Солдатик со старика на медведя глаза перевел. Потом опять на дедушку уставился. Было в его окнах души уже понимание, что не увидит он дома родного, не обнимет женушку. — Вы — это, только не больно. — Ну, тут все от тебя зависит, — с полным уважением проговорил медведь. — Сам понимаешь. — Спрашивайте, что надо. Изуверствовать не понадобилось. Травник и дедушка... Травник и дедушка облегченно вздохнули. Практически одновременно. Предположения медведя оказались правильными. Отбили столицу горожане. Войска подтянули, вдарили по островитянам. Теперь они обратно к себе отходят. Много солдатик не знал. Да, медведю и дедушке и сказанного ухватило Горожане поджимали. Армия островов уже не до лесных поселений было. Им бы ноги унести, головушки свои сохранить. Дедушка медведюшке мигнул, Тот в нужное место солдатика ткнул. Встрепенулось у того сердечко. Еще раз, другой... Замерло. — Как и просил. Доброй дороги тебе. Медведь наклонился, в уже ничего не слышащее ухо шепнул. — Врага уважать надо. В нужном месте травник дедушку поджидал. Про завершение беседы с пленным ему и гадать не надо было. Буквально в пяти шагах Ветер бурелом большущее дерево когда-то повалил. Под корни выворотня тело и поместили. Земельки накидали, сухих веток. Ну, как в давние годы на службе учили. Ищи теперь пропавшего, век не найдешь. Подсобироваться нам надо. Дальше идти. Лизавету в поселении оставим, а потом и заберем. Объявил дедушка свое решение по возвращении в поселение. Медведь его двумя руками поддержал. Ему уж давно в сторону транспортного контейнера бежать хотелось. Просто никакой моченьки не было. «Посмотрим, как ночь пройдет», — чуть посопротивлялся Алексей. «Идите, меня тут не обидят», — присоединилась к большинству Лиза. «Денежек мы хозяевам оставим». «Но ежели чего», — объединил кнутый пряник дедушка. Присутствовавшая при этом разговоре хозяйка избы быстро-быстро закивала. — Все, мол, в лучшем виде она спроводит, не сомневайтесь.